Глава 14 Начинало расцветать, когда черный джип свернул на кольцевую дорогу и натужно гудя мотором понесся по шоссе, словно большое странное насекомое. Движения почти не было в этот ранний час, и Сергей искренне завидовал водителям большегрузных фургонов, мелькавших по обочным дорогам. Они спали прямо в кабинах, а ему с Алексеем не удалось заснуть даже на полчаса. Глаза слепались, и он ввел машину в странном состоянии, близком к полету во сне, в котором явь перемешивается с вымыслом и так легко пропустить неожиданно возникшее перед собой препятствие. В какой-то момент ему почудилось, что машина, оторвавшись от шоссе, летит над его полотном, и с удовольствием наблюдая из кабины за этим полетом, Он расслабленно думал о том, как разительно все изменилось. Абсолютно все, даже шкала ценностей. Все стало другим с того момента, когда над городом образовалась невидимая черная дыра во времени, из которой, словно из рога изобилия, посыпались невероятные происшествия и странные события. И хотя лично для них эти события не принесли ничего плохого, он чувствовал всем своим существом, что все это ненадолго. Большая беда уже нависла над городом, распластав свои темные крылья. Видимых последствий, заметных для всех, ждать осталось совсем недолго. Неожиданно, на большой скорости, он зацепил колесом неасфальтированную обочину. Машину резко тряхнула и бросила в сторону. Сергею едва удалось вернуть контроль над нею. В таких случаях в акте дорожного происшествия обычно пишут «Водитель не справился с управлением». Пришлось остановиться, выйти из джипа и немного пройтись. Алексей не проснулся даже от этого толчка. Он спал на своем заднем сиденье, обняв один из ящиков с драгоценностями, не поместившийся в багажнике. Сергей бругал себя за то, что не предусмотрел такого пустяка, как собственное сонное состояние за рулем, и не купил даже крепкого кофе. Перед глазами стоял образ перевернутой машины, драгоценные камни, рассыпанные на дороге. В низких лучах рассветного солнца они должны были выглядеть красиво, словно радуга, улегшаяся на асфальт. Нужно было торопиться и постараться увести джип с больших магистралей, пока не проснулись гаишники. Слишком уж рискованно вести машину, набитую драгоценностями по московским дорогам. Наверное, даже взрывчатку вести не так опасно. Громко хлопнув в дверцы, чтобы показать Алексею свое отношение к этому непробудному храпу, Сергей уселся на свое место и уже совсем было собрался включить зажигание, когда в кармане у него протяжно загудел телефон. Сергей осторожно двумя пальцами достал аппарат из нагрудного кармана, словно это был какой-то ядовитый гад. Это был первый звонок с той стороны, с момента, когда Павел вручил ему телефон. предупредив, что указания будут поступать по телефонной связи. Ничего хорошего от звонка Павла Сергей не ждал. «Вы получили посылку?» Без всяких предисловий спросил обезличенный в наушнике и тем не менее легко узнаваемый голос Павла. «Получили. В Москву не заезжайте, следуйте на свою главную базу. Она находится в районе заброшенной деревни в пяти километрах к юго-востоку от поселка Выселки. Поселок должен быть обозначен на вашей карте». База прикрыта защитным куполом, и вы не сможете ее увидеть. Как только найдете обгоревшую от молнии сосну, трижды с паузами в две секунды нажмите на своем аппарате кнопку вызова. Коды доступа в него уже введены, и для вас откроется проход. Сообщив всю необходимую информацию, телефон сразу же умолк, и Алексей с заднего сиденья проворчал. «Не здрасте, не до свидания. Спал он, оказывается, не так уж и крепко. Они что, следят за нами? «Откуда они знают, что мы собрались повернуть в Москву?» «Ты бы лучше за дорогой следил, а не за моими переговорами». «За дорогой должен следить водитель», — назидательно заметил Алексей. «А то ведь можно и навсегда заснуть за рулем. Представляешь, как гаишники обрадуются, когда найдут нашу машину и сорвут такой куш?» «Ты хоть тормоши меня время от времени», — с раздражением проговорил Сергей, включая двигатель. «А теперь, вместо того, чтобы дрыхнуть, найди на карте поселок Выселки». Он все никак не мог избавиться от последнего замечания Алексея о том, что за ними следят. И это было основной причиной его дурного настроения. Они не успели доехать до съезда с кольцевой магистрали в сторону выселок всего нескольких километров, когда Сергей заметил милицейскую машину, стоявшую на центральной разделительной полосе. Он снизил скорость ниже разрешенного на трассе лимита километров на 10, но то ли от того, что на шоссе кроме них никого не было, То ли от того, что издали их иномарка выглядела весьма перспективной, один из инспекторов с трубой измерителя скорости в руке приказал им остановиться. Алексей полез было в карман на дверце, где у него лежал парализатор, но Сергей решительно остановил его. Даже не думай. У них рация включается каждые полчаса. Если они не ответят, тут такое начнется. И заискивающий, улыбнувшись подошедшему инспектору, Сергей открыл дверцу. «Инспектор Красин!» представился гаишник. «С какой скоростью вы ехали?» 80. Ведь это скоростная магистраль». «Скоростная! Посмотрите на прибор!» И Инспектор повернул к нему кранчик, на котором ядовито светилась цифра 110. «Этого не может быть. Подъезжая к вам, я проверил спидометр. Было не больше 80. «Прибор не может врать. Его проверяли на прошлой неделе. Будем составлять акт, изымать права или штраф заплатите на месте». «Это не моя скорость. На вашем приборе отмечена скорость другой машины». Сталкиваясь с несправедливостью, Сергей всегда ощущал горячую волну возмущения, справиться с которой было непросто. Вот и сейчас, вопреки логике, он начал возражать инспектору вместо того, чтобы просто уплатить такой ничтожный для него штраф. Инспектор окинул подозрительным взглядом стоящий на заднем сиденье рядом с Алексеем ящик, укрытый курткой, и сердце Сергея упало. За последнее время случаи терактов в Москве участились, и инспектор наверняка захочет проверить груз у строптивого водителя. Он мысленно обругал себя последними словами за то, что запретил Алексею использовать парализатор. Гаишники держались настороженно, и дуло автомата в руках у второго, стоявшего рядом с милицейской машиной, не выпускала из-под своего прицела джип, остановившийся в каких-то 20 метрах. Сейчас было уже поздно что-нибудь менять. Малейшее неосторожное движение могло стоить им жизни. Из-за терактов гаишникам разрешили применять оружие при малейшем подозрении. Момент, когда еще можно было воспользоваться парализатором, был безвозвратно упущен. «Значит, будем составлять акт. Предъявите ваше водительское удостоверение и техпаспорт, пожалуйста». Сергей отлично понимал, что это лишь начало. Прежде чем применить к ним какие-то санкции, стражи порядка должны были выяснить, что за люди сидят в машине. Дворники в джипах «Чироки» обычно не ездят, и досмотра машины теперь уже не избежать. Казалось, так просто было промолчать минуту назад, когда Алексей собирался достать парализатор и одним движением пальца покончить с этим досадным инцидентом. Но даже сейчас Сергей не жалел о своем решении. Он знал, что если с самого начала не научиться сдерживаться и разумно использовать предоставленные ему возможности, очень скоро это войдет в привычку и наверняка плачевно закончится. Мы будем использовать чужое оружие только в самых крайних случаях, только в самых безвыходных ситуациях, повторял он про себя как заклинание. Но он уже не был уверен в том, что сейчас не наступит именно тот самый крайний случай. Я согласен заплатить штраф. Стиснув зубы, произнес Сергей, протягивая инспектору свое старенькое водительское удостоверение, которое он так и не удосужился обменять на удостоверение нового образца. Эта машина свалилась на него слишком неожиданно. «Вы знаете, что ваше удостоверение уже не действительно. Сколько я вам должен за оба нарушения? Вы что, взятку мне предлагаете?» Неожиданно спросил инспектор, забирая у Сергея проездные документы. Эта фраза, слишком хорошо знакомая Сергею из телевизионных передач, сразу же его насторожила. Обычно такой вопрос задавали под незаметно включенный магнитофон, чтобы потом можно было обвинить несчастного водителя еще и в уголовном преступлении. «Нет, я не предлагаю вам взятки», — твердо и четко с расчетом на запись произнес Сергей. «Я предлагаю заплатить штраф на месте». «Это не положено. Пройдемте в мою машину. Будем составлять акт». Мельком взглянув на документы, инспектор отступил на шаг, закинул за спину висевший на ремне определитель скорости и демонстративно положил руку на расстегнутую кобуру. Этот жест окончательно дал понять Сергею, что их остановили не ради получения штрафа. Была какая-то другая, более серьезная причина. Без нее московские гаишники оружие не демонстрируют. «Неужели что-то не так с деньгами?» Вдруг там были фальшивые купюры или пометки ФСБ. Но каким образом они успели? Так быстро объявлен розыск. Впрочем, с момента покупки машины прошли почти целые сутки. Эти мысли лихорадочно вертелись у него в голове, а события тем временем стремительно уходили из-под контроля. «Послушайте, капитан, мы ведь ничего не нарушили. Давайте закончим это дело». Ещё раз попробовал он уговорить гаишника, старательно избегая даже намека на предложение денег. Патрульный тем временем, не спуская с него глаз и не снимая руки с кобуры, спросил «Куда вы направляетесь?» Не зная, что ответить на этот довольно простой вопрос, Сергей потерял еще несколько очков в этом словесном поединке. Наконец он пробормотал не слишком вразумительно. «Ездили на рыбалку, теперь вот возвращаемся домой». Он надеялся, что даже при беглом осмотре машины нельзя было не заметить лежавших на самом виду удочек. И в этот момент, когда казалось, что ситуация полностью вышла из-под контроля, капитана позвали к По-прежнему, не выпуская Сергея из поля зрения, он подошел к машине, в которой сидел еще один гаишник, и, не открывая дверцы, взял протянутый в окно микрофон. Усиленный наряд три человека. Произошло что-то серьезное. Обычно они дежурят по двое, подумал Сергей, и весь превратился в слух. С расстояния, которое отделяло их от гаишников, нельзя было ничего услышать, и он не смог бы объяснить, откуда у него возникла уверенность в том, что разговор ведется о них. Может быть, по обострившемуся взгляду капитана, который, не сходя с места и не выпуская из рук микрофон, еще раз внимательно осмотрел джип, словно собираясь запомнить облик этой машины на всю оставшуюся жизнь. После того, как разговор по рации был окончен, события приняли совсем уж неожиданный оборот. Капитан вернул Сергею документы и произнес. «На первый раз ограничимся предупреждением, но будьте внимательны со скоростью и не забудьте обменять свое устаревшее водительское удостоверение». Сергей настолько растерялся от неожиданности, что даже не произнес положенное «спасибо», а лишь недоверчиво спросил. «Я могу ехать?» «Можете». Только когда патрульная машина скрылась за поворотом трассы, Алексей спросил. — Почему он нас отпустил? — Не знаю, что-то здесь нечисто. Выглядело так, словно он получил приказ. Если бы он захотел проверить машину, я бы выстрелил. Тебя бы задел, но все равно бы выстрелил. Другого выхода не оставалось. В этой ситуации я бы поступил так же. Шоссе постепенно оживало, и Сергей с подозрением провожал взглядом каждую обгонявшую их машину. «Думаешь, они будут за нами следить?» «Похоже на то, иначе непонятна вся эта комедия с остановкой. Конечно, не они сами, но кто-то обязательно будет. После поворота начнется проселочная дорога, километров двадцать каждую машину будет видно как на ладони. Им достаточно установить, где мы свернули». Сергей мельком глянул на карту. «Леса там редкие, с воздухом мы будем хорошо заметны». Для того, чтобы задействовать вертолеты, им потребуется специальное разрешение дежурного по городу. Не такие уж мы важные птицы. Как знать. Мы начали очень серьезную игру, и надо быть готовым к любым неожиданностям. Они съехали с трассы и углубились по проселочной дороге, ведущей, если верить карте, к деревне Выселки километров на десять. Никто их не преследовал, и ни один вертолет не баражировал в воздухе. И все же в лесу, через который шла эта разбитая колея, что-то было не так. Не слышно было гомона птиц, не видно дыма костров. А время осеннее, богатое для сбора лесного урожая и охоты. В это время в подмосковных лесах на каждом километре такой вот дороги можно встретить грибника. Но разбитая колея, по которой они ехали, словно вымерла. В конце концов, Сергей не выдержал этого молчаливого пустого леса, Остановил машину и прислушался. Сосновый бор вокруг них молчал, мрачно насупившись. Даже обычной в это время пальбы охотников не было слышно. «Почему стоим? Чего ты высматриваешь?» На его лице можно было заметить следы той же тревоги, которая не давала покоя Сергею. «Здесь сезон охоты почему-то не начался. И грибников не видно. Не нравится мне этот лес. Мне он тоже не нравится, но по другой причине. Тут недавно проходили военные учения или войсковая операция. Следы постарались ликвидировать. И это хуже всего, потому что после обычных учений военные за собой не прибирают так тщательно. Где-то в этом районе, если я не ошибаюсь, был замечен боевой механизм непонятного происхождения. Его даже окрестили неопознанным наземным объектом, словно пресловутую тарелочку. Об этом написали несколько газет, но потом заткнулись, словно ничего не случилось. И стали пугать читателей кошмарными отравлениями на юге. Целый молочный завод закрыли в угоду конкурентам. Да уж, свободы прессы у нас не отнимешь. Завоевали. Что будем делать? А что нам остается? Домой возвращаться нельзя. Не зря гаишник твоей фамилии интересовался. Так что поехали дальше. Обратного пути для нас нет. Едва тронулись, как через пару километров снова пришлось остановиться. Прямо посреди колеи стояла девушка с корзинкой в руках и, подняв руку, просила ее подвести. «Обычно тот, кто голосует, стоит на обочине, а это, кажется, не собирается уступать нам дорогу». «Ну что, подберем?» — спросил Сергей, снижая скорость. «Кто-то недавно жаловался, что грибников не видно. Странно, что здесь она одна. Обычно бабы так далеко в лесу в одиночку не забираются».